Локация 25. -я. Солнце. Улей. Боль прокатилась колючим шаром от копчика до головы, и Лаврентий Павлович едва не закричал, не ожидая такой реакции виртуального организма, того, кем он являлся в данный момент, стоя в кольцевом коридорчике с сидящими вдоль стен светящимися телами существ, потерявших физические оболочки. Стиснув зубы, вывернул голову, чтобы посмотреть на копчик. Хвоста не было. Операция по обрезанию аксона, соединяющего полковника с мозгом солнечного улья, прошла успешно. Сам процесс обрезания выглядел так. Лаврентий Павлович улегся животом на плиту перед входом в келью, где он беседовал с найденными соратниками. И майор Астраумов в его ауре проглядывали алые струйки воли, что подчеркивало жесткий характер майора взялся за хвост аксон двумя руками, то есть вырастил видные струи света таким образом, чтобы щупальца дважды обмоталась вокруг аксона. Точно таким же образом к нему присоединились еще двое бойцов из группы Климука. «Держитесь!» — предупредил мысли голос Ильи. В копчик Лаврентия Павловича вонзилась огненная стрела боли, покатилась по позвоночнику, взорвалась в голове бесшумной гранатой. Он был готов к этому. Однако еле сдержал крик и в себя пришел не сразу. Прислушался к туману мутного потрясения во всем теле, усилием воли загнал этот туман в ноги, поискал ранее торчащие из копчика хвост и обнаружил кровоточащий шрам. Во всяком случае он пульсировал затихающей болью, как настоящая рана. Хирурги, отрезавшие аксон, отступили. «Как вы себя чувствуете?» – спросил Илья. «Как после настоящей ампутации конечности?» — мрачно сознался Лаврентий Павлович. «Мы все прошли через это. Двигаться можете?» Он встал, ощущая внезапно надвинувшийся голод, будто у новорожденного ребенка отняли материнскую грудь или, по крайней мере, трубку, питающей молочной смеси. «Есть хочу. Это последствия обрезания». Пуповина Аксона связывает всех в этой зоне с инфоцентром Улья, который играет роль и энергопитателя. Чувство голода скоро притупится. А вы как обходитесь без еды? Подсоединяемся к тем, кто не вышел из сети. Как? Мы научим. Пойдемте обсудим планы. Теперь можно не опасаться, что улей нас подслушает. Лихо вы все продумали. Илья улыбнулся, что выглядело так, будто из его макушки вырос мыльный пузырь и лопнул, растворяясь в воздухе. «Мы из контрразведки, товарищ полковник!» а «Хозяин не отреагирует на операцию? Он ведь с каждым отрезанным аксоном теряет информационную насыщенность!» «Пока что паники он не поднял, хотя нас уже полсотни свободных!» В келью набилось с десяток пленников, отбросивших хвосты связи с ульем. «Итак, товарищ полковник, мы готовы». «Мне надо знать расположение Центра управления Улья. Он весь центр. Тем не менее, должен быть головной орган типа мозжечка в человеческом мозгу, который принимает решение». «Вся эта зона», — начал призрак капитана Звягинцева, — «город». Нечто похожее на город. Так вот, вся эта зона подсоединена к крыше, которая играет роль операционной системы. По мере необходимости она бросает в... Эм... Город-канал связи. В одно определенное место или в разные Похоже, что в одно. Это как раз центр города, типа чаши стадиона. Отлично. Надо сделать шухер, чтобы Ули обратил на него внимание. И когда он опустит свои щупальца к чаше атаковать его через канал и взять в плен по келье прошло движение призраки людей переглядывались шухер хмыкнул илья что ты этот термин мне старое доброе словечко обозначает скандал понял спасибо но взять улей в плен и это образное выражение которое можно перевести так улей надо перепрограммировать призраки заволновались Однако по жесту майора застыли. «Нас маловато для такой процедуры. Улей вмещает миллионы сознаний, не считая каких-то защитных программ». «Нас мало, на мы в тельняшках», — усмехнулся Лаврентий Павлович. «Что? Забей. Нас мало, но, во-первых, мы настроены и не так уж слабы в ментальном плане. Во-вторых, Улей не ждет нападения. Риск, разумеется, есть немалый». «Но второго шанса у нас не будет. Хорошо, допустим, мы перепрограммируем, эм, возьмем его в плен. Дальше что? Он ведь все равно не вернет нас домой. Наши тела стали излучением. А дальше мы отправимся к его хозяину, в то далекое будущее, в котором и обитает Великий Улей». Уверен, что он-то как раз обладает нужными компетенциями, как огромная разумная система, опередившая нас на триллионы лет. Призраки шатнулись и снова застыли. Вы действительно считаете... Майор, если мы перестанем ставить перед собой глобальные задачи, мы до состояния улья не доживем. Не будем скатываться в холастику и философские споры, дело нужно делать. Повисла пауза. Большинство присутствующих в прошлом были военными людьми и привыкли к дисциплине, но среди них были и те, кого Лаврентий Павлович не знал. «Я бы повременил», — раздался мысль и голос такого незнакомца. «Давайте увеличим численность диверсионной группы хотя бы до ста человек. Можно даже попробовать перекодировать комиссара погранслужбы». «Только не Баринова». — покачал головой Остраумов. — Этого человека ничем не соблазнишь, кроме разве что власти. Если он и согласится помочь, в чем я сомневаюсь, потому что это была его идея подогнать солнцеход под зомби-атаку Улья, то вполне спокойно решится предать еще раз. Сделавший предложение промолчал. — Итак, парни, как нам организовать... Шухер! — после паузы спросил Остраумов. «Вот это и обсудим!» — кивнул Климук. «Думайте, предлагайте варианты!» В келье установилась абсолютная мысленная тишина. Если бы не Григорий, операция по захвату мозга Улья могла сорваться, не начавшись. Так как самим диверсантам нельзя было устраивать шухер из-за отсутствия хвостов-аксонов, Климук предложил бывшему туристу яхты Синтрейл поучаствовать в бунте, И тот неожиданно согласился, сочтя идею «забавной». О том, что будет дальше, он даже не спросил, ограничившись шуткой «почему бы не повеселиться?». Для убедительности момента он подговорил присоединиться к нему еще нескольких земляков, и началась операция с того, что у чаши стадиона в центре города началась натуральная драка. Григорий как бы нечаянно задел группу полосатых инопланетян, олицетворявших собой сознание агрессивных, быкообразных и зубастых существ. И после словесной перепалки, мысли язык быков оказался образным, но простым, как человеческий мат, образовалась уличная ссора, охватившая до сотни сторонников с той и с другой группы. Отряд Климука численностью в 62 бойца в этот миг находился в соседнем мавзолее, И как только в небе полыхнула синеватая зарница, пойманная чашей стадиона, рванул к нему плотным языком пламени, окрашенным преимущественно в цвет угрозы — алый. Лаврентий Павлович не знал, как выглядит главный опорный девайс Улья, принимающий решение. Никто из его спутников никогда там не бывал и ничего о нем не слышал. Даже Григорий, который принял веру Улья, то есть добровольно присоединился к нему при крушении яхты, не мог ничем помочь, потому что не задумывался над проблемами восстания сознаний. Его с собой на абордаж клеммок брать не стал, из боязни утечки информации. Полет был коротким. Салетон призрачного света пробил слой атмосфер над городом и вонзился в не менее иллюзорный, но более сложный мир, резко отличающейся от нижней зоны ожидания, которая, по сути, была для пленников резервацией. Глаз у Лаврентия Павловича не было, вернее, роль системы обзора играло все световое тело полковника, и его едва не ослепила игра световых композиций, составленных кристаллическими на вид фигурами. Это тоже был город, но иных пропорций и пересечений, порождающих судорожную реакцию желудка. Ни одной плавной линии, ни одной округлости, сферы, гиперболических изгибов и парабол. Одни шипы, зеркальные углы, кристаллические сколы, острые лезвия и гребни самых неожиданных конфигураций. Это был мир потрясающей геометрии, явно не трехмерной базы, не человеческому осмыслению, но гипнотически влияющей на психику человека. Лаврентий Павлович едва не растворился в разнообразии кристаллов света, и лишь присутствие соратников уберегло его от зомбирующего взгляда города и паралича воли. Отряд диверсантов метнулся с оси луча прожектора, соединяющего мозг улья с нижним его отделом, и клеммук, сбросивший оцепенение, увидел в центре города, Красивый готический замок, сформированный теми же острыми шипами и углами кристаллической вязи. Он понял, что это и есть центральный девайс Улья, в то время как город вокруг представлял собой кору его головного мозга. Туда! Язык диверсионной группы, получивший способность летать, благодаря объединившей людей энергии, метнулся к замку. Интуиция подсказала, что действовать надо быстро, без колебаний и обсуждения вариантов, пока мозг Улья не осознал катастрофических последствий атаки. Поэтому Лаврентий Павлович крикнул, чтобы услышали все. «Действовать, как я, единым тараном, предельно сконцентрироваться, не отвлекаться. Штурмуем замок!» Весь полет занял несколько мгновений, но полковнику удалось рассмотреть город под ним, состоящий из тысяч остроугольных конструкций, по улицам которого текли реки светящихся облаков и рои светлячков всевозможных форм. Они представляли собой первичные нервные узлы улья, из которых и был создан его мыслящий субстрат. Это могли быть и пчелы, и муравьи, и какие-то другие существа, объединившиеся в раи и стаи а также наноформы, используемые и человеческой цивилизацией в начале эры нанотехнологий. Мысли свернули к реальности. Отряд достиг цели. И здесь его, наконец, встретили очнувшиеся от шока защитные системы Улья. Навстречу торпеде отряда вдруг вывернулась ажурная акула размером с земное такси. Она разинула пасть, словно собиралась проглотить приближающуюся торпеду, и клемук крикнул. «Идем на таран! Плотнее!» Торпеда сжалась в острый форштевень, каким снабжались земные морские корабли. Увернуться акула не успела. Торпеда вонзилась в кольцо ее глотки и пробила на вылет от носа до хвоста. Как оказалось, она состояла из сотен фрагментов клеток нейросети, которые от удара посыпались во все стороны, как счищаемая ножом рыбья чешуя. Что это были за клетки, каким существам эти сознания принадлежали, Лаврентий Павлович не понял, да и не до того было. В данный момент надо было пробиться в центр замка и оглушить хозяина. И как это сделать, он еще не знал. И тут ему пришел на помощь остроумов, следовавший вплотную за спиной командира отряда. «Язык!» — крикнул он. Лаврентий Павлович понял. Торпеда притормозила. Они все еще находились внутри акулы, продолжающей осыпаться по мере движения торпеды, и как раз приблизились к светящемуся органу наподобие человеческого сердца. «Забираем!» С десяток призраков, в том числе бойцы Климука, Одним броском облепили сердце и вырвали его из груди акулы, вылетая вместе с добычей через хвост. «Веди к хозяину!» — рявкнул Лаврентий Павлович, толком не понимая, где этот самый хозяин находится. Едва ли сердце выполняло функции настоящего органа, питающего тело кровью. Однако этот узел в конструкции акулы тоже имел сознание, и ментальная команда агрессора, в данном случае пилота торпеды, подействовала на него как приказ самого Улья. Он испустил тонкий, испуганный писк и рванулся к центральному шпилю замка, похожему на ажурный бивень мамонта, сияющий пурпуром и фиолетовым накалом. Торпеда устремилась за ним, вонзилась в звездообразный стык пяти зубов побольше размером. Стык ознаменовал начало тоннеля, светящегося в желто-оранжевой гамме, и, продавив вуаль световой мембраны, язык диверсантов промчался по тоннелю, обдирая шкуру, то есть то и дело теряя призраков, играющих роль внешней оболочке торпеды. В зал в центре замка пробилось уже заметно похудевшее тело отряда, насчитывающее на десяток сознаний меньше. Зал был невелик по первому впечатлению. Его стены, сложенные из красных и фиолетовых шипов и кристаллических пирамидок, все время плыли и пульсировали. «Меняется мерность пространства», — мимолетно подумал Лаврентий Павлович. Поэтому на самом деле оценить его размеры было трудно. Продолжавшие жить, по своим оценкам и логике диверсанты, ожидали увидеть в центре зала нечто вроде пульта управления или современный вереал с креслами для операторов. Однако ничего такого не увидели. Зал был пуст, напоминая огромный круг подсолнечника, утыканного черными семечками. Правда, семечки здесь имели форму цилиндров диаметром до одного метра, которые то вырастали в высоту в разнобой, то опадали. Климук вспомнил, что точно такую же конфигурацию имела поверхность солнечного пятна, получившего название «лимба», хотя круг в зале был намного меньше. Метнувшись по сотрясавшемуся в конвульсиях залу в поисках противника, Лаврентий Павлович сравнил его с легкими человеческого организма, постоянно пульсирующими своим объемом, десантная торпеда зависла у основания стены, образующей шипастый вал перед кругом подсолнечника. «Что дальше?» — послышался мысль голос Ильи. «Надо заставить юли обратить на нас внимание!» «Разве он не обратил, выслов нам навстречу акулу?» Это была реакция иммунитета, а не сознательная акция. Этот парень живет не в одном измерении и занят своими делами. У нас нет ничего, даже холодного оружия, чтобы пригрозить ему что-либо отрезать. Мы сами оружие. Каждый из нас — энергоинформационный пакет, способный воздействовать на все местные структуры, вспомнить реакцию жителей города при столкновении. Их боксерские удары очень даже чувствительны». Но те боксеры живые. А чем сооружения города отличаются от них? Они тоже суть визуализированные мысли Улья. Попробуем немного испортить местный интерьер. Лаврентий Павлович устремился к нависавшему над ними петушинному гребню, вырастил руку и ударил световым кулаком по налитому румянцам на росту. Ощущение было как при вполне реальном ударе кулаком по мягкой пластиковой игрушке. Гребень прогнулся, теряя форму, и от его основания побежала по кристаллическим соседним наростам волна пурпурного свечения. «Действует!» Климук потряс рукой, избавляясь от чувства дробления кулака, сформировал новый и стукнул по соседнему наросту в форме хрустальной острозубчатой друзы. Эффект получился еще более заметным. Друза смялась выстрелила во все стороны лучиками и породила багровую, выпукло-вогнутую волну искажений поверхности стен. Былую форму она так и не восстановила. «Все вместе!» Диверсанты начали лупить по наростам руками и ногами, отчего засверкал и завибрировал весь зал. Лаврентий Павлович тоже нанес несколько тычков по торчащим световым кристаллам и вдруг почувствовал морозный ветерок, подувший через голову. «Остановитесь!» Бойцы послушно вернулись, формируя торпеду. Стены зала содрогнулись. С потолка сорвалась вниз светящаяся медовая капля на тонком световом канате. Превратилась в фигуру, напоминающую тело человека. По рисунку переливов свечения в ее ауре, Лаврентий Павлович узнал Григория. «Турист?» «Полковник!» — весело отозвался Григорий. «Я тебя по всем кафешкам ищу, а ты здесь, в приемной у босса!» «В какой приемной?» Световое щупальце, выросшее из плеча призрака, очертило окружность. «Ну, этот предбанник можно назвать и приемной улья». «Где он сам?» «Не знаю. Он редко торчит в своем кабинете. Наверное, его сознание бродит по всем узлам лимбы. Чтобы не отвлекаться от дел, он и послал меня к вам». «Ты его переговорщик?» Григорий пожал плечами, что выглядело как шевеление фиолетовыми выпуклостями с двух сторон от головы. «Он мне доверяет». «Так ты в курсе?» «Чего?» «Зачем мы здесь?» «Мне вшили задание разобраться». «А как ты общаешься с боссом?» «Как все». Григорий вытянул щупальце к своему копчику, из которого вырастал световой шпагат, исчезая в потолке. Лаврентий Павлович сделал паузу, поймав неожиданную мысль. Прижал к себе голову Ильи. «Майор, у него есть канал связи». «Понятное дело. Улья же должен каким-то образом управлять своими нервными клетками. Он потому нас и не почуял, что наши хвосты отрезаны». «Если этот хвост имеет хорошую информационную пропускную способность, мы можем напрямую десантироваться в мозг улья. «Да». «Вы сумасшедший, товарищ полковник!» Остраумов показал улыбку. «Впрочем, я тоже. Можно рискнуть. Передай по цепочке всем остальным, пока я буду отвлекать парламентера». Остраумов прижался к соседу. Лаврентий Павлович повернулся к туристу. «Что тебе Улей велел конкретно?» «Он не понимает, в чем дело, почему вы бунтуете. Выхода все равно нет. Ваше восстание приведет лишь к наказанию или вообще к деструкции». Ули не человек, несмотря на захваченное им сознание людей, поэтому он нас и не понимает. Нет смысла объяснять ему, в чем он неправ. Расскажи лучше, как ты передаешь ему новости. Он слышит наши переговоры. Хороший вопрос. Я просто разговариваю с вами, а как он узнает об этом, слышит или нет, не имею ни малейшего понятия. Во всяком случае, ощущение, что он подслушивает, у меня не появляется. «Хорошо, это то, что нам нужно». «А именно, ты ни разу не пытался по хвосту добраться до босса и подсмотреть, что он делает и кто он вообще». По ауре Григория побежали голубые волны. Он смутился. «Было дело, ради любопытства, но я мало что увидел. Меня тут же поперли оттуда». «Ну что-то же ты видел?» «Сумасшедший калейдоскоп, спирали радужного света. Все сверкает, трясется и дымится». «А далеко впереди видно наше солнце». «Как выглядит Улей?» «Так это же и был Улей, то есть его матрица. Ну, не знаю, как назвать. Свет и тьма, пламя и лед. Никаких там осколков, клыков и когтей. Чистая информация». «Все готовы», — шепнул Илья. «Присоединяйся к нам», — предложил Климу к туристу. «Что вы задумали?» «Есть шанс вернуться домой». «Да бросьте! Нас никто не выпустит отсюда! Да и мы тоже!» Григорий издал смешок. «Чистая информация!» «Не совсем чистая!» Время торопило, да и объяснять посланцу Улья, что отряд собирается махнуть в будущее к великому Улью, который послал своего оператора Солнечный Улей, создать систему откачки солнечной энергии не стоило. «Ну так, пойдешь с нами!» Григорий в растерянности позеленел, переступил с ноги на ногу, как можно было охарактеризовать его шевеление. «Вы меня озадачили. Так хорошо было без вас». «Черт с тобой, оставайся!» «Не сердитесь!» — вырвалось у парламентера с фонтаном золотого сияния. «Я лучше тут останусь. Может быть, Улей меня и не станет наказывать». «Мы постараемся, чтобы он больше никого не наказывал». Лаврентий Павлович оглянулся. Четыре с лишним десятка призраков следили за ним, как батальон спецназа за своим командиром. «Погнали, парни!» Торпеда десанта прыгнула от Григория, и Климук первым проник внутрь призрака, став частью его сознания.